Глава девятая. Создатель. Путь к древней занял меньше десяти минут. Но я вышел из портала не там, где находилась Рэми. Хрен знает, что она там нашла, и вообще непонятно, зачем требуется моя помощь. Сперва стоит глянуть на обстановку, и уже после оценки ситуации выходить на контакт. Рэми находилась под землей. Она стояла в каком-то храме или старом подземелье, о котором я ничего не слышал. Даже подобную архитектуру до этого момента не наблюдал. А нет, Ганшат имел подобные руны, однако те были наполнены энергией, а тут просто выточенные в камне закорючки. Подозреваю, девушка сразу же после выхода из данжа искала наследие цивилизации своего времени и нашла. Зачем, правда, ей понадобился я, не ясно. Прокладывать порталы? Да она и сама это прекрасно делает. В качестве грубой силы лидера рейтинга? Древняя мастер-пентаграм, если бы хотела, то быстро набрала бы уровень на простой зачистке мобов. Кстати, о самой Реми. Девушка стала еще красивее, чем в нашу первую встречу, хотя просто сменила наряд. По моему мнению, слишком откровенный, прям как в дешевых браузерных играх, наполненных картинками подобных представителей слабого пола. Словом, без задних мыслей с такой дамой общаться сложно, но придется. Раскрыл портал рядом с ней и вышел, смотря туда же, куда я она, на стену, несущую послание предков, которую я не могу прочесть. Да не хочу. Тот народ сгинул, как и многие после них, и пусть их наследием занимаются другие. Нужно вновь вернуть жизнь этому месту. Сделать подобное можно только энергии творения, произнесла древняя, поворачиваясь ко мне. Но «Ну, так в чем проблема? Действуй, пожал я плечами. Я на такое не способна, в отличие от тебя. «У меня и так дел навалом и тратит ценный ресурс на неизвестно что неохота. «Это последний путь к Создателю», — начала она объяснять. «Раньше таких было много, но этот первый, найденный мной, из нетронутых». «Ну вот запустим мы эту шарманку, что дальше?» «Откроется путь в его чертоге». «То есть ты там уже была, да?» «Не совсем. Мне неведомо, как там все будет устроено, но то, что Создатель сейчас там уверена И что ты с ним хочешь обсудить? Захант. То, что сейчас происходит в мире, лишь его внутренние проблемы. Я тебе больше скажу. Это все ерунда. Разве? Демоны тащат людей в ад. Ангелы будут заниматься тем же самым и до кучи сражаться с демонами. Они устроят поле боя за господство над нами. Я видел верховных. Многие люди им неровня по могуществу. Даже наши технологии не все способны справиться с подобными тварями. Тебя это так сильно гнетет? Да. Люди привыкли иметь возможность отбить любое нападение, но эти противники нам не по зубам. Увы, но то, что грядет за ангелами, куда опаснее для людей. Представители иных миров? Все верно. Если у вашего мира не будет достойного представителя, то его просто захватят. Что-то мне не верится, что чужаки будут могущественнее верховных тварей преисподней. Нет, конечно, даже раза в два слабее. Но сложность в том, что на политическую арену Они вышли еще при моей цивилизации. Так что вам, хотите вы или нет, придется бороться с искусным воинством. Я знаю, что воевать вы умеете, навидалось, однако без претендента ваш мир обречен. «Знакомая хрень. У меня в статусе есть такая строчка». «Да? Это хорошо. Упростить нам диалог с Создателем». «У древней даже настроение поднялось после моих слов. Подробности расскажешь?» «Да». Она собралась с мыслями. «Создатели, многие его собратья... Чего?» — не понял я. «Не перебивай. Создатель — это не творец, так что тут есть допущение», — пояснила она. «А, ну тогда понятно, продолжай». «Так вот, задача создателей — творить миры. Они путешествуют по Творцу и делают то, для чего предназначены. Это предисловие, оно нас касается мало. Тут есть только один момент. Создав мир, создатель...» должен оставить после себя преемника который займет его место по сути среди своих творений найти достойного разумного кому он вручит этот мир и как это связано с демонами и чужаками из иных миров пока создатель здесь они не посмеют вторгнуться но и он сам без преемника не может покинуть мир так демоны уже вторглись разве нет демоны и ангелы это существа принадлежащие нашему миру и если ты станешь преемником то они не будут проблемой. Ты заметил, что параметры не поднимаются выше определенного показателя. Теперь их можно прибавить только с одобрения владельца мира, так как еще хоть на одну единицу поднимешь и станешь искажать пространство. Весело, нечего и добавить. Погоди, а интерфейс-то тут с какого боку, раз все на пентаграммах завязано? Эти, как ты их называешь, пентаграммы, лишь способ управлять миром в урезанном варианте. побочный эффект частицы души создателя вот сейчас ты ни хрена не уточнила реми все на самом деле просто на определенном этапе эволюции человека создатели делятся своим даром творца собственной способностью творить это проще назвать материализацией фантазий, мыслей понимаешь с трудом значит демоны ангелы и мобы из любого данжа это плоды фантазии человека так материализованные фантазии Теперь весь этот зоопарк реален, разумен и опасен. А другие придумки человечества? Там законы, правила и подобное? Нет, Создатель не может навязать свою волю с помощью дара Творца. Разве что грубой силой. Но это будет уже не то. Только материальные воплощения. все остальное нет. Значит, зоопарк — магия, волшебные предметы. Ясно. Мы за тысячелетия много чего понапридумывали. А почему дан интерфейс появились только сейчас? Массив инфосферы мира достиг необходимого объема. Вот и запустился процесс трансформации. Я так понимаю, энергия творения копилась. Люди верили. Вера уходила неизвестно куда, а чудеса были настолько редки, что являлись действительно чудом. Верно, вместе с верой пополнялась база существ, придуманных людьми после сгинувшей цивилизации. В мир вернулась энергия творения, а вместе с ней и старые закладки. Хочешь сказать, есть место, где стоит какая-то хрень, и если ее разрушишь, пропадет интерфейс? Да, все верно. Правда, на данный момент даже ты не способен попасть в это место, не выживешь. Однако Создатель или его преемник достаточно могущественный, чтобы пережить ту среду. Ядро планеты? Нет, остров, плавающий рядом с ядром. Он защищен очень серьезно. так как во время кризиса моего времени интерфейс был надеждой всего мира. Ты же говорила, что интерфейс — костыль для тех, кто не умеет пользоваться пентаграммами. Верно, так и есть. Мобы лишены искры и им недоступно манипулирование энергиями. Но в то время нам нужны были все силы. Абсолютно все. Так, ладно, хрен с ним, с этим прошлым. Напомни, что нам нужно от Создателя? Благодаря тому, что ты уже претендент, то только его благословение. Если он посчитает тебя достойным, то ты сможешь побороться за трон этого мира. Нет, умрёшь, дабы не мешать другим подобным. Есть ещё настолько же сильные, как и я? Как минимум трое из твоих эпохи и четверо не людей. Ага. То есть они, как и я, титаны, да? Нет. Ты просто первый достиг первой ступени и, собственно, получил этот титул, а вместе с ним возможность взлететь выше всех раньше остальных. Я, правда, не понимаю, почему так долго тянулся с этим, но это не мое дело». «Ну да, понятно. Скажи, а тот мужчина в чертогах, где я тебя встретил, это был претендент?» «Да, лучший представитель нашего народа, наследник правящего в то время дома, единственный, кто без вопросов получил одобрение создателя, обладатель уникальной...» «Я слышу, сарказм?» «Да, сарказм. Этому ряженому индику повезло родиться с кристальной ложкой во рту невероятным талантом. Он превосходил всех во всем, всегда безупречен, красив и любим народом. Что, вообще без скелетов в шкафу? Я вообще не понимаю, как у него получалось не запачкаться. Более того, всегда открыт для всех, благодушен и так далее. Если он был так хорош, то мне не ясно, почему он умудрился настолько легко подохнуть. А что ты знаешь о своей способности? Судя по тому, что я наблюдаю сейчас почти ничего, мне хватает. Ну-ну. Ну так что, поможешь мне? А если нет, я пойду заниматься геноцидом разумных, стараясь стать претендентом. А почему, имея интерфейс, ты так скудно им пользуешься? А какая от него польза? Самое главное, дает только 50-й уровень, а частицы души не получить без единения. Да и нельзя мне рисковать, как-никак перед тобой стоит последний носитель знаний моей эпохи. А ага. о себе говорить не хочешь. Ладно, обойдусь, пожалуй. Поясни, что мне нужно сделать для запуска всех этих руин. Тебе не интересно, что нужно говорить и как вообще себя вести, обращаясь к создателю? Нет, современная мораль так сложилась, что любой может плюнуть в лицо повелителю мира, если он ему противен. Далеко не факт, конечно, что останешься жив после этого. Однако свое мнение и отношение выразить имеешь право. Тогда заранее хочу с тобой попрощаться, так как на моей памяти создатель был строг и безжалостен. Мы поймем друг друга». «Что ж, в таком случае приложи руку вон к тому кругу и пожелай напитать это место энергии творения. Интерфейс пояснит тебе детали происходящего». «Понял. Недоверие к древней у меня все еще оставались. Однако она была терпелива, отвечала на все вопросы честно, хотя когда речь зашла о том претенденте, мне показалось, что она утаивала самое главное, а именно связь его с ней». Возможно, Реми его невольная невеста, правящий дом, клановость, благородные фамилии и подобные пережитки прошлого полны браков по расчету. Она думала все, и суждено стать разменной монетой. Однако все пошло не по плану. Чертоги, в которые их поместили, оказались заперты. Цивилизация сгинула, а приказы глав сошли на нет. Возможно, там в чертогах и время остановило свой ход, раз сама Реми не постарела. Энергии творения у нее же нет, и брать ресурсы неоткуда. Опять же, с ума не сошла, как, например, патриарх. Не зная, что творится во внешнем мире, увидели гостей, и претендент пошел поглощать души. Вот не верю я, что Нагоба мог так просто проиграть ему со своей способностью. Видимо, на телепатов ментальные способности не действуют. И если бы я просто ушел, старик так и остался бы расходным материалом для древнего». Хорошая смерть для такого человека, как он, мучительная. Приложив ладонь на круг, вокруг которого по всей стене были вырезаны символы, пожелал напитать их верой, и отклик интерфейса не застоял себя ждать. Заполнить накопитель. Ноль из четырех тысяч веры. Как всегда, лаконично и без нормальных пояснений. Цена, конечно, великовата, но если взглянуть со стороны возможности поболтать с создателем моего мира, то она безбожно мала. Подумаешь, триста разумных. и больше жертвовали без всякой гарантии результата. Накопитель заполнился мгновенно. Всё помещение осветилось сотней мерцающих символов, а передо мной выскочила новая табличка выбора. «Открыть портал в обитель Создателя?» «Да, открыть». Одна из стен исчезла, заменив собой обычный лес, каких я навидался в данжах. Оттуда пошел легкий ветерок и повеял запахами цветов. Атлас пространства сразу же отметил территорию обители. где на весь доступный мне радиус стоял только один небольшой деревянный домик, где находился подросток лет пятнадцати, играющий в приставку. «Любопытно», — произнес я, оценив существо в том неказистом домике. Это был он, создатель. Уверенность в этом мне придавала свечение синего цвета, окутывающее его фигуру, и сменяющие друг друга цифры в параметрах, которые поднимались выше десяти тысяч. Да, встретя его шагающим по дороге или на горе, в медитативной позе, даже в таком молодом теле, то разрыва шаблона не последовало бы. Но вот так, когда он играет в какую-то игру, для меня стало неожиданностью. «Ну а ты думал, я должен как некто великий и возвышенный гордость сидеть в парящем троне на сгустке энергии?» — произнес молец, оказавшись прямо напротив меня. Столь мгновенное перемещение не стало неожиданностью. «Уж что-что, но по своему миру создатель должен перемещаться спокойно и без посредников». «Ты чего в играх-то забыл? Не по статусу как бы? Разве? Смотри сюда!» Он большими пальцами рук указал на себя. «Подросток. Они любят играть. Да и если я создал свой мир, думаешь, мне неинтересны чужие? Книги, фильмы, игры, созданные в твоей эпохе за последнюю сотню лет, снова вернули мне тонус жизни. Я даже думал послать в бездну дальнейший путь, но творец не преклонен». «Ясно, понятно. Даже Создатель пал жертвой человеческой фантазии. А вот и нифига. Я создавал вас по своему подобию, надеюсь, что вы будете достойны меня. И раз ваши миры затянули меня же в свой омот приключений, то нужного эффекта я добился. Впрочем, еще рано судить. Я так понимаю, что ты претендент?» «Создатель», — начала Рэми. «Мир изменился. Прошли тысячелетцы. Да знаю я!» — махнул на нее Малец. Народ твоей эпохи слишком зациклился на себе и в итоге сгинул, как и многие после них, по той же причине. Лучше скажи молодому человеку свою роль во всем этом». Рэми что-то скрывает. Это и так было ясно. Вопрос в том, какие у нее были виды на меня. «Наверное, вы правы. Того народа уже нет, и мои обязанности аннулировались. Я просто не могла поверить, что наконец свободна». «А вот тут ты ошибаешься. Интерфейс ваш все еще работает». «Верно. Но пока еще рано». А потом будет поздно». «Значит, увы. Так что скажете? Подходит?» «Он? Ты серьезно? Ты карму его видела? Это самый паршивый прети-нет за всю историю этого мира. Я вас вообще-то слышу». «Я вообще не понимаю, как такое дно стало претендентом?» Создатель сделал вид, что даже не услышал меня. «Его должны были завалить, как опасного социопата, от... Хотя нет. Какой к торцу социопат?» «С тобой же жертвой жадных родных общался, пережиток своей эпохи и дура, решившая, что может...» Договорить да я ему не позволил, решив пнуть в грудь взорвавшегося пацана. Но моя нога остановилась еще на половине пути. «А вот это ты зря!» Вся нога, сдерживаемая неведомой силой, опала лоскутами на землю, а свечение парня стало ярче. Я понял, что пацан лишь играл с нами, соскучился по-жилому. Но был отправлен в философии нашего мира перед катаклизмом. Да и прошлое, где его почитали, не прошло даром. Опять же, первый претендент новой эпохи его не устроил, и чтобы не мешать остальным, меня следует убить. Вот только парень захочет поиграть с мухой, прежде чем добить. А проведя столетия, наблюдая за способами упыток рода людского, он обладает знаниями всех палачей. Модули дернули меня и Рэми в открывшийся портал, открыл еще один и толкнул ее туда, а сам активировал ускорение на максимум возможностей. Раньше размышляя об этой способности, думал, насколько можно себя ускорить. Постоянно казалось, что процентов – это очень мало, ощущалась какая-то далекая незавершенность, невзирая на жесткую отдачу. Теперь я понял, две с половиной тысячи максимум и точка невозврата. Отдача меня убьет, причем, скорее всего, еще до завершения этого ускорения. Зато многое стало ясно. Создатель не всесилен, более того, Пусть он обладает безумным количеством параметров, они скачут в диапазоне от 20 единиц до 11 тысяч. Хаотично. И если подстроиться под эти мелькания, мой противник становится не опаснее обычного моба. И самое главное, создатель — это не творец, и у него нет власти над временем, а значит, с ускорением у меня есть преимущество. Пацан с ехидной ухмылкой, оказавшийся прямо напротив меня, напомнил о его способностях. Пентаграммы ослабления, заряженные энергии творения и несколько активированных прессов в купе с работой модулей буквально порвали пространство на лоскуты. На мгновение порвали, они сразу же исчезли. Но в разрывах за это мгновение я углядел нечто всесильное и не поддающееся пониманию, и оно увидело меня. Холодный взгляд, заставляющий трепетать от ужаса перед неотвратимым. Но все прошло. Снова напротив появился пацан с уже безумной улыбкой, и обе мои руки опали порванные нарваные лоскуты. Сноу-пресс, атакующие нестабильные пентаграммы, заряженные энергией творения, открытие портала ртом, а не пальцами, и с расстояния в сотню километров с надеждой смотрю, как горизонт пылает огненным адом. «Неплохо бахнуло, да?» — раздался сзади голос Создателя. Атлас пространства его заметил только когда пацан начал говорить, и это меня совершенно не удивило, как и то, что он подстроился под мою скорость. Вот последний момент стал, наконец, ясен. Помимо синего свечения, к его спецэффектам добавился серебристый туман, исходивший со всего тела пацана, как пар, столько что вышедшего на улицу из бани мужчины. Создатель, обладая неограниченным количеством энергии и веры, просто вскорил себя с помощью нее. Я решил повторить его трюк, попутно защитив себя всеми доступными барьерами все на той же вере. Увы, но в первый раз вера не сработала. Даже пожелав, я не получил, что хотел. Поэтому пришлось уходить в портал, так как поставленные мной барьеры лопнули, как только Создатель коснулся их своей рукой, опять появившись неожиданно напротив меня. Закрывая разрыв, оставил на той стороне нестабильную пентаграмму, после чего повторил то же самое два раза, предполагая, что противник последует за мной. — Чё ты бегаешь-то? — ехидно спросил Создатель. — Смотри-ка лучше, что у меня есть. Заложник. Своей небольшой рукой, для его нынешней ипостаси, он за держал дёргающуюся и кричащую Рэми. Интограммы, которые она проявляла, испарялись, успев сработать. «Держи, хватай!» — воскликнул он и шурнул тело в меня. И ощущением пространства я увидел, как кости девушки ломаются, а скальп сдирается с головы от того, что Создатель даже не вздумал ослаблять хватку. Влетело тело в открывшийся портал, который закрылся, сменившись подобным за моей спиной. Вернув туда, поймал Рэми модулями и влил в рот зелье исцеления. Одновременно с этим модули вскрыли ей вены на руках и ловили брызжущую кровь в колбу. Наполнив ее, она ушла письмом к Жвану с припиской, что если из рейтинга пропадет имя древний, он должен немедля воскресить ее. попробовав с помощью веры вырвать душу на расстоянии. Возможно, получится. «Какой заботливый!» — снова голос, и моя последняя конечность опадает рваными лоскутами. Модули снова пытается достать этого урода, но испаряется, только прикоснувшись к серебристому туману. Пентаграммы тоже не приносят результата. Он находил от всех моих атак. Слишком неудобный противник, и, похоже, остается только пожертвовать собой. Все равно ускорение вот-вот меня угробит. Так чего я здесь ерундой страдаю? Портал Креми подхватил ее и бросил в храм, из которого мы сюда прибыли. а сам на весь объем веры заполнил данж Создателя гексограммами, как в тот раз, с Патриархом. Одна царапина, нарушившая целостность нескольких символов, и проход закрывается. Своей смерти я решил не ждать, а занялся лечением. Зелье за зельем с сумасшедшей скоростью за несколько секунд восстановили мне конечности, и я смог встать. Ушел и хлопнул дверью, да?» — раздался голос, от которого у меня похолодело в груди. Обычный удар кулаком остановила неведомая сила прямо у лица юноши, а тот, улыбнувшись, просто пробил мне живот рукой, а и там схватил позвоночник. Мое тело сковало, а по каждой клеточке тела прошла боль. Создатель — это уже был непростой на вид подросток. Серебристый дым обзавелся небольшими молниями, глаза проверялись чернотой космоса, а за спиной было Марио полное множество разрывов пространства, Откуда на меня смотрело нечто ужасающее своим могуществом? Древняя лежала без чувств. И я не знал, как ее вытащить из той опасного места. Создатель может свободно перемещаться по своему миру и достанет ее где угодно. Все, что я мог, — это отсрочить ее смерть. Поэтому толкнул девушку в портал на поверхность. Есть небольшой шанс, что создателю не интересны обычные люди. — Ну что скажешь перед смертью? — ухмылялся этот гад. «Кря — Кря! — ответил ему. проявив пентаграмму толчка, которую узнал ученых, но на ходу, доработанную новым накопителем, взятым из гексограмм и сдерживающей окантовкой оттуда же. Удар вышел знатным. Парня толкнуло так, что он просто исчез из моего поля зрения в черноте тоннеля новой пещеры. И, конечно же, он не ослаблял хватку, а я держал себя модулями. Создатель забрал с собой несколько моих позвонков, вырвав их с мясом. Если бы не остаточные эффекты левных зелий, то лежать сейчас мне дохлым телом, а душа вовсю стремилась бы к возрожденной оболочке. Обвал, случившийся от сработавшей пентаграммы, не стал проблемой. Но завалило и завалило, бывает. Важнее то, что Создатель еще жив, и я знаю, как его ранить. До этого использовал только энергию творения, полагая ее самой могущественной. Однако, как оказалось, личная сила куда лучше заёмной. Вылечившись, взмыл вверх. Атлас пространства не мог уследить за моим противником. а значит, я смогу атаковать только, когда он сам позволит себя увидеть. Очень неприятный расклад и не в мою пользу. Все это время Создатель только и делал, что играл со мной как кошка с мышкой. А сейчас, если я не ошибаюсь, он первый раз получил по щам. Если ты силен и знаешь, что противник для тебя не опасен, то даже намек на угрозу может сильно обидеть. «Давай же, появись!» Мне осталось жить какие-то секунды, и я хочу тебя еще раз окунуть в грязь лицом!»